Несмотря на протестующие ахи и охи некоторых из членов комиссии, Лев вкратце рассказал о жоводёрских проделках чуньюриных. "Это неправда", снова взвизгнула правозащитница. "Нет, это правда. Показания односельчан чуньюриных, которые официально зафиксированы в уголовном деле следователем районного ОВД", вновь жёстко осадил её Гуров. Прошу прекратить этот неорганизованный голдёж. Шопялов раздражённо стукнул ладонью по столу. Наша задача оценить правомерность применения Гуровым оружия, а не морального облика Аркадия Туза. Кто-то желает высказаться? Позвольте мне, поднялся со своего места полковник Костюченко. Выслушав все за и против, я пришёл к однозначному выводу. Полковник Гуров, применив в ходе вчерашнего ЧП своё табельное оружие, поступил абсолютно обоснованно, как и надлежало поступить настоящему офицеру. Если бы не его решительные действия, жертв негодяя, открывшего огонь по случайно оказавшемуся в том месте и в тот час людям, был бы гораздо больше. Считаю, что полковник Гуров заслуживает не осуждения, а награды за достойное служение закону и обществу. У меня всё. Во время этого выступления в зале царила напряжённая тишина. У Шупялова вытянулось лицо, глаза приобрели оловянный оттенок, начал подрагивать подбородок. Едва Костюченко закончил, он, стиснув кулаки, недовольно осмедемился. Кто-то ещё хочет высказаться? Представитель прокуратуры, пожав плечами, объявил, что если сказанное Гуровым соответствует действительности, то каких-либо оснований для привлечения его к ответственности он не находит. Зато хлюст и правозащитница, выступившие следом, разразились пространными спичами, в которых поставили вопрос о возбуждении уголовного дела и наказании льва за злоупотребление служебным положением. Представитель следственного комитета напротив категорично высказался в поддержку действий Гурова. В общем и целом большинство присутствующих так или иначе не поддержали обвинительный уклон и одобрили действия Льва как оправданные и обоснованные. Последним выступил Орлов. Говорил он сдержанно, но достаточно жёстко и категорично. Сегодня мы стали свидетелями того, как правда победила воинствующую кривду, пытавшуюся белое выдать за чёрное, а чёрное за белое. Подлость и зверство убийцы за никий благородный эпатаж, а действия того, кто его остановил, причём рискуя собственной жизнью, за преступление. Я догадываюсь, кто настоял на том, чтобы в отношении полковника Гурова было проведено расследование. Но сила правды в том и заключается, что она всегда побеждает ложь. Сколь бы та ни была сильной и изощрённой. Как руководитель Главко Угрозоска и непосредственный начальник полковника Гурова, который по праву считается лучшим нашим оперативным сотрудником, Я бы даже сказал образцом офицера. Хотел бы выразить признательность членам комиссии, явившим принципиальность и не пожелавшим поддержать заранее заготовленное решение. Окончательно скисший Шупялов промямлил, что в этом вопросе придётся ещё долго разбираться, и объявив заседание комиссии на сегодня закрытым. Этим он как бы дал понять, что провал намерение разделаться с Гуровым таковым не считает. Дескать, устроенные некими высокопоставленными злопыхателями судилище, где всё перевёрнуто с ног на голову, вовсе не потерпело фиаско, а всего лишь отложено по каким-то благовидным причинам. Но, ну, например, из-за недоработок доказательной базы. Сразу по завершении заседания комиссии Орлов пригласил Гурова и Кричко к себе в кабинет. Когда все расселись по местам, он немного помолчав, негромко произнёс: С победой нас, друзья мои. Сегодня нам удалось отбить атаку наших лучших друзей, которые готовили львие петлю на шею. Но их надежды, к счастью, не сбылись. Большинство членов комиссии, к их большому огорчению, не захотели согласиться с фальшивыми обвинениями и явили неборанье послушание. о принципиальность и желание услышать голос совести. Но, мужики, нам надо поднажать с расследованием. Только это обезопасит нас от подобных наездов в дальнейшем. Лёва считает необходимым отправиться в Иркутскую область, поскольку, по его мнению, лишь это даёт шансы раскрыть дело об убийстве Давишина. Хорошо. Я сегодня же отдам распоряжение оформить вам командировку в Иркутск. Думаю, распоряжение об отстранении Лёвы от расследования можно считать утратившим силу. Но раз комиссия признала его невиновным, то какие ещё могут быть об этом разговоры? Так что собирайтесь в дорогу. Во сколько и откуда отправляемся? Поднимаясь с кресла, поинтересовался Гуров. Сейчас посмотрим. Орлов подвинул к себе ноутбук и пощёлкав кнопками сообщил Самый оптимальный рейс 7:30 утра из Шереметьево. Время в пути около 6 часов. Туда прибудете в 7:00 вечера по местному времени. Оформляю командировку на неделю. Перебив его, мечтательно улыбнулся Стас. На четверых суток, не считая дня прибытия, прокурорским тоном отрубил генерал. Если вдруг Учтите, вдруг вам не хватит времени, то командировку продлю отдельным приказом. А то я знаю тебя, любишь погулять за казённый счёт. Постарайтесь, чтобы обошлось без каких-либо ЧП. Нам и с этим долбаным стрелком гемороя выше крыши. Всё, мужики, собирайтесь. Получайте в бухгалтерии командировочные билеты и в дорогу. Прибыв домой, Гуров не спеша упаковал свою дорожную сумку. Позвесив тем, что Мария ещё не вернулась из театра, он достал из укромного уголка своего шкафа саблю воеводы, когда-то присланную ему шаманкой Верой. На темляке булатного клинка так и остался висеть кусочек замши с надписью красными буквами: "Войну поражающему зло". Лев брал этот клинок в руки всякий раз, когда ему предстояла серьёзная ответственная поездка. Держав в руках полированный дамасский булат, ни о чём не думая, он просто любовался загадочными узорами металла. Услышав щелчок замка входной двери, Лев поспешил положить саблю на место. Мария ко всякому оружию относилась с некоторым предубеждением, будучи уверенной в театральном постулате Если в первом действии спектакля на сцене висит ружьё, то в финале оно обязательно должно выстрелить. Другими словами, если в доме хранится настоящая боевая сабля, то однажды она обязательно должна кого-нибудь зарубить. Выглянув в прихожую, Лев весело произнёс: "О, какие люди! А мы тут, понимаешь, веชีчки пакуем". что опять куда-то со Стасом едете, сразу же догадалась Мария. Опять в Иркутск на 4 дня, не считая дороги. Надо найти хоть какие-то концы, а то наш глухарь рискует стать палеонтологической окаменелостью. В Иркутск. М-м, с некоторой многозначительностью протянула Мария. Увидите Байкал, Прикоснётесь к тайнам мироздания. Я бы тоже с удовольствием съездила на Байкал. Знаешь, не тянет ни в Турцию, ни в Египет, а вот на Байкале побывала бы с удовольствием. Организуем, улыбнувшись пообещал Гуров, подкрепив эти слова размашистым жестом. В июле или августе, если Петру удастся раскрутить на отпуск, можем слетать туда хотя бы на несколько дней. Сейчас там ещё холодновато. А вот к июлю и вода прогреется, и погода успокоится. Так что выбивай отпуск, махнём в Сибирь. Алёва, у одного юмориста есть рассказ. Его герой обещает другу приехать в гости, если удастся купить билет на пароход, если пароход не попадёт в шторм и не утонет, если капитан не напьётся и не посадит его на мель. В общем, Если, если, если, если. Вот так же и у нас. Посмотрим. Может и получится, вздохнула Мария. В 7:30 утра у стойки регистрации аэропорта появилось двое представительных мужчин в дорожных костюмах спортивного типа. Оба крепкие, широкоплечие, сразу обращающие на себя внимание стоящих в очереди дам. Свои дорожные сумки они уже сдали в багаж и неспешно вели разговор о чём-то своём, надо думать чрезвычайно важном. То ли о футболе, то ли о курсе валюты на Центральной лондонской бирже. И едва ли кто мог бы догадаться, что эти суперминистрые граждане опера главного управления Угрозоска, который распутывает весьма необычное преступление. Похоже, ты сегодня опять не выспавшийся, Акинос взглядом приятеля вполголоса поинтересовался Гуров. Хм. Иронично ухмыльнулся Стас. Да и ты, я гляжу, не переспал. Что? Жертвуя сном, так сказать, исполнял супружеский свой долг? Негромко рассмеявшись, Лев ответил, перейдя на шёпот. Вообще-то, друг мой Стас, долг исполняют моральные и физиологические банкроты с постылыми сожительницами а вот нормальные мужики со своими любимыми жёнами как говорили в старь любятся это совершенно разные вещи да ну тебя наморщил в нос категорично отмахнулся кричко с тобой спорить только время зря тратить ты же такой дискутант что из любого положения всегда выкрутишься Слушай, что хочу спросить. Мы же сегодня считай, находимся в дороге. Значит, когда прилетим, можем съездить к Байкалу. А то неизвестно, получится ли потом. Там же от Иркутска до озера, я думаю, недалеко. Километров 70, пожал плечами Гуров. Да, можно будет съездить. Почему бы нет? Побывать у Байкала и не увидеть его, что может быть глупее? Съездим. Вскоре они пошли на посадку и, заняв свои места, почти сразу же ухнули в тёплую бездну сна. Проснулись за полчаса до прибытия в аэропорт. Постепенно снижаясь, самолёт летел над сибирскими просторами. Глянув в иллюминатор, Станислав недоумённо хмыкнул. "Лёва, что-то я не понял такого юмора. А что это тайги не видать?" Здесь что? Тоже степь? Ни хрена себе. Да. Так ухрендекали сибирские леса, как будто бритвой выбрили. Йопарысате, тоже бросив взгляд на зеленовато-бурую равнину, лев лишь огорчённо вздохнул. О том, что тайга безжалостно уничтожается чёрными лесорубами и китайскими лесозаготовителями, он знал раньше. Но вот только теперь в аочью смог убедиться лично в масштабах катастрофы, постигшей громадные сибирские территории. Да, обронил он, как будто выбрили. Когда спустились по трапу, глядя на стеклянную стену прямоугольной громадины Иркутского аэропорта, солнце уже клонилось к закату. В воздухе витала прохлада, в Москве уже сменившаяся на почти летнее тепло. Во время полёта Кричку успела установить контакты с хорошенькой иркутянкой, которая, по её словам, летала в Москву на какую-то всероссийскую педагогическую конференцию. Рима Васильевна работала учителем истории в одной из иркутских школ и, узнав, что гости прибыли в Иркутск впервые, в недолгие минуты путешествия по лётному полю в аэродромном автобусе успела просветить их поочн многим вопросам. Бодучи энтузиасткой родного края, Римма Васильевна сообщила, что Иркутск ведёт свою историю с заложенного надьячим острове землепроходцем Иваном Пахабовым Иркутского зимовья ещё с середины 17 века. А уже в 18-19 веках Иркутск славился самыми многолюдными ярмарками во всей Сибири. В те же годы он стал центром золотодобычи. И вообще, по её мнению, Иркутск самый красивый, самый значимый, самый сибирский из всех сибирских городов. Кроме того, Рима Васильевна разъяснила, как от аэропорта доехать до Байкала, вкратце рассказала про его достопримечательности, в частности про Шаман-камень, а ещё объяснила, где лучше всего поселиться, каковы расценки в хостелах и гостиницах. Получив свой багаж и выйдя из здания аэропорта, Приятели душевно попрощались со своей новой знакомой и отправились на стоянку маршруток. Выяснив, какая из них идёт в сторону Байкала, причём именно к тому месту, где находится шаман-камень, Апера зашли в салон и уже через пару минут помчались в сторону восхода. Озирая живописные окрестности, каменистые, поросшие деревьями холмы, зелёные низины с бегущими по ним ручьями, Приятели вполголоса обсуждали свои планы на завтра. Из досье Довишина они выяснили, что свою служебную карьеру тот начинал в отдалённом Ивановском районе участковым, после чего был направлен в Кедровский райотдел заместителем начальника тамошнего РОВД. И вот теперь нужно было решить: отправиться первым делом в Кедровое или всё же начать с Ивановки. Так сказать, с начала начала. Кричко был уверен в том, что работа до Вишинова в Кедровом была, так сказать, узловым моментом в его жизни и служебной карьере. По его мнению, именно там, на посту зама, начальника райотдела, а потом и начальника РВД, он мог в силу достаточно широких возможностей где-то как-то наломать дров, что вполне возможно и отразилось на его жизни в будущем. Лёва, нет смысла тратить время на житё бытьё скромные участковые лошадки, тянувшей свой заурядный воз и едва ли имевшей шансы ввязаться в серьёзную историю. Какая серьёзная история может развернуться в патриархальной провинции, где самое серьёзное ЧП соседка соседке сглазила поросянька, а сосед соседу по пьяни выбил зуб. Гричу доказывал Стаз, жестикулируя руками. Хорошо, хорошо, начнём с Кедрового. Глядя в окно маршрутки, согласился тот. Слушай, есть предложение. Ближайшие пару часов вообще не упоминать о работе, а до вишеня я обо всём, что с ним связано, хорошо? Ну, хорошо. Любуешься пейзажами? А разве они этого не заслуживают? усмехнулся Лев, продолжая озирать проносящиеся мимо лисистые, гористые ландшафты. Заслуживают. Гевнул стас косядным глазом на красоты природы, а другим в сторону хорошенькой попутчицы, сидевшей впереди. Когда они вышли из салона маршрутки, великолепие Байкала в лучах вечернего солнца превзошло все их ожидания. Кто-то сказал: "Увидеть пореши и умереть", негромко произнёс Гуров, созерцая поросшие лесом скалистые берега. Но ну, а я бы добавил: увидеть Байкал и вернуться к жизни. Ты глянь, какая здесь прозрачная вода, настоящий хрусталь. Да, наверное, про такое и говорят, живая. Улыбнувшись, Стас вдохнул полной грудью. Похоже, здесь и воздух живой, целебный. Это, блин, не атмосферка мегаполисов. Пыль и выхлопы. Это действительно лучшее, что могла создать природа. А вон тот валун, выступающий из воды, похож же и есть тот самый знаменитый шаман-камень. Гуров указал на верхушку подводной скалы, виднеющейся посреди истока Ангары. Точно, это он, воскликвал Станислав. Супер, класс. В этот час на берегу Байкала оказалось множество людей, в том числе и иностранцев, тоже прибывших взглянуть на местные достопримечательности. Среди них особенно много было китайских туристов. Озирая озеро и фотографируясь на его фоне, они о чём-то оживлённо переговаривались, временами чему-то громко смеясь. Проходивший мимо оперв пожилой мужчина под 80, взглянув в сторону гостей из Поднебесной, тягостно вздохнул и сокрушённо покрутил головой, догадавшись, что он огорчён чем-то услышанным из того, что те говорили меж собой. Гуров поспешил его окликнуть. Простите, я так понял, вы владеете китайским? А можно полюбопытствовать, что вас так огорчило? Да, китайский я знаю достаточно хорошо, когда-то в погранвойсках служил переводчиком, подтвердил тот. А что огорчило? Их разговоры о Байкале. О чём же ещё они тут могут говорить? О том, что это исконно китайское озеро, как и вся Сибирь с Дальним Востоком. И однажды всё это должно стать продолжением Китая. Вот примерно так. Ого, сердито рассмеялся Кричко. Вот это аппетиты. Правильно говорил один мой знакомый, который когда-то был на Доманском. Им дай палец, они всю руку оттяпают. Я тоже был на Доманском, грустно улыбнулся бывший пограничник. Наших там полегло немало. И вот теперь я думаю, А за что? За что они погибли? Остров-то потом всё равно отдали, а зря. Это только разожгло аппетиты. Они и у таджиков кусищи территории уже оттяпали, и к киргизам у них территориальные претензии, да и к казахам надо думать присматриваются. С ними дружба-дружбой, а ух держи востро. Сейчас-то вон что творится. Лес под Чистоозеро без цен нак вывозится эшелонами. А что будет, если Сибирь в самом деле станет китайской? Вы думаете, почему в Сибири сегодня хватает тех, кто гундит про независимость от Москвы? Догадайтесь с первого раза, кто этот банкет оплачивает. Но я думаю, тут и американцы не последние спицы в колесе. Хотя, судя по всему, и с юга такой же ветерок поддувает. Чуть заметно усмехнулся Лев. А вот именно. Сибирь сегодня самый лакомый кусок для наших друзей и для партнёров. Они подкупают всяких иудов. Но ведь и наши шишки делают всё возможное, чтобы страна трещала по швам. Что они сделали такого серьёзного, чтобы люди отсюда не разъезжались? Я бы тех наших чинуш, которые занимаются проблемами российских земель Восточнее Урала, расстреливал бы через одного а кое-кого и всех подряд просто сердце кровью обливается когда глядишь на все эти безобразия и на безразличие нашей чинушней а махнув рукой мужчина зашагал дальше глядя ему вслед стас вполголоса протянул м да вот такая она суровая проза жизни Мир не меняется. В нём есть только хищники и их травоядные жертвы. Если не хочешь, чтобы тебя съели, стань хищником, как считаешь? Жестокая философия, изобразив рукой неопределённый жест, резюмировал Гуров. Но справедливая, коричнечко тряхнул, скинув тем вверх указательным пальцем. Алёва, согласись, что мир сам по себе жесток. Разве не так? Как римляне завоевали почти всю Европу и все страны вокруг Средиземного моря. Они явили такую жестокость, что народы были вынуждены покориться. А Чингисхан то же самое. Он устроил такие зверства, что и римлянам не снилось. Я не говорю, что это хорошо. Просто надо понимать, что доброе слово, подкреплённое копьём, намного действеннее, чем просто доброе слово. И если кто-то снова попробует нас завоевать, мы ведь будем отбиваться не дипломатическими нотами, а ядерными ракетами. Впечатляет, отметил Лев, с трудом сдерживая улыбку. У меня такое ощущение, что ты перебрал почасти просмотра общественно-политических передач. Ну, да. Согласился Стас. Как раз вчера смотрел дискуссионную программу. Их на ТВ развелос уимяща. Какой канал ни включи, сплошной голдёж, хрен что поймёшь. О. А я-то думал, что вчерашний вечер ты провёл с Викторией, удивлённо проговорил Гуров. Но правильно ты подумал. С ней, чуть смущённо подтвердил Стас. Ты не поверишь. Первый занимался этими делами, одновременно наблюдая за спором в студии и слушая комментарии своей дамы по поводу того, кто и что сказал. Это было что-то. Не выдержав, лев от души рассмеялся, представив себе такую картину. Да, и это было в самом деле что-то. Ладно, пора ехать дальше. Нам с тобой надо ещё где-то устроиться на ночлег. Когда там нам рекомендовали поехать на Горную 15, ладно, поехали на Горную, согласился Кричко, поправив на плече сумку. Проснувшись по будильнику мобильного в своём отсеке хостела, кстати, вполне приличного и по обстановке, и по сервису, и по сдешней клиентуре, Гуров некоторое время пытался понять, почему на улице уже ясное утро, а по его внутренним ощущениям ещё только полночь. Но тут же вспомнив, что он где-нибудь, а в Средней Сибири, на несколько часовых поясов опережающих Москву, быстро натянул спортивную майку и трекко, после чего сопровождаемый удивлённым взглядом администраторши, выбежал во двор, где ещё вчера при заселении заметил спортплощадку. Быстро сделав разминку, от души поработав на турнике, он поспешил в душ. С интересом наблюдавшая за ним администраторша сообщила в догонку: Горячая вода, кран справа. Потом не забудьте его закрыть. А мне и холодной достаточно, бросил через плечо лев, закрывая за собой дверь душевой кабины. Будучи привычным к холодному душу, он с удовольствием встал под тугие струи воды. Но если дома столичная вода была просто холодной, то здесь она была по-настоящему обжигающей. В первые мгновения у него даже дух перехватило от жидкого льда, обрушившегося на тело. Когда он вернулся в свой отсек, вмещавший в себя только две койки и две тумбочки, Стас, обняв подушку, продолжал мирно посапывать. Лев сначала похлопал его по плечу, но на это никак не отреагировал он. Тогда Гуров, как следует, потряс его. И лишь тогда его приятель изволил приоткрыть один глаз и пробормотал: "Что, опять храплю, что ли?" "Нет, Менхерт, Стасушка. Утро уже настало. Вставать пора", проговорил Лев не тоя иронии. "Как утро?" У Стасы приоткрылся и второй глаз. Он даже совершил героическое усилие, приподняв голову. "А, точно. Что же у меня голова такая тяжёлая, как будто в неё свинца налили. Блин, спать так хочется. Лёва, а давай-ка я ещё часок вскробну, а? Подъём, категорично приказал Гуров, стрягивая с него простыню и одеяло. Через час нам надо быть на автовокзале. Лёва, ты несостоявшийся садист, проворчал Кричко, поднимаясь с койки. В своей прошлой жизни ты, наверное, был ударником труда главной пыточной избы. Представляю, с каким удовольствием ты перевыполнял план подыби и порки кнутом. Как видно, услышав его душевные излияния, за перегородкой кто-то громко фыркнул. Вот, слышишь? Слышишь эти сдавленные рыдания? Тут же отреагировал Стас соответствующим образом. Это реинкарнации твоих былых жертв через астрал ощутили присутствие своего тогдашнего мучителя. Ладно, Садюга, ты пока что замаливай свои грехи, а я пошёл умываться. Подданосящийся из-за перегородки сдавленный женский смех, повесив на шею полотенце, он помчался в умывальник, пока ещё относительно свободный по причине раннего часа. Менее чем через полчаса приятели сдали свои койко-места администраторше, явно огорчённой уходом этих весьма приметных мужчин, и направились к выходу.